Сергей Лукьяненко. Новый дозор. Часть 1. Смутные цели. Пролог. Старший сержант Дима Пастухов был хорошим полицейским. Случалось, конечно, что он воспитывал обнаглевших пьяниц мерами, не предусмотренными уставом, к примеру, хорошими зуботычками или пинками. Но только в том случае, когда пьяница всерьез начинал качать права или отказывался следовать в вытрезвитель. Дима не брезгал пятихаткой, вытрясенной у не имеющего регистрации хохла или чурека. В конце концов, если зарплата полицейского такая нищенская, пусть нарушители платят, штраф ему лично. Он ничего не имел против, когда забегаловках на подотчетной ему территории вместо стаканчика воды наливали рюмочку коньяка, а сотни давали тысячи рублей сдачи. В конце концов, служба есть служба. Она и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна, Должно же быть какое-то материальное поощрение. Но зато Дима никогда не выбивал денег с проституток и сутенеров. Принципиально. Было что-то в воспитании, мешающее этим заниматься. Слегка подвыпивших, но сохранивших рассудок граждан, Дима зазря вытрезвитель не тащил. А узнав о реальном преступлении, не раздумывая бросался в погонь за грабителями. Честно искал улики. Подавал рапорта о мелких кражах. Если пострадавшие настаивали, конечно. Старался запомнить лица тех, кого разыскивает милиция. У него были на счету задержанные, включая настоящего убийцу, заревшего сначала любовника жены, что простительно, потом жену, что понятно, а потом бросившись с ножом на соседа, который и сообщил ему о неверности супруги. Возмущенный такой неблагодарностью сосед заперся в квартире и позвонил в 02. Приехавший на вызов пасухов задержал убийцу, сильно колотящего в железную дверь хилыми, пусть и перемазанными в крови, интеллигентскими кулачками. А потом долго боролся с желанием вытащить на лестницу соседа провокатора и начистить ему физиономию. Так что Дима считал себя хорошим полицейским и был не так уж далек от истины. На фоне некоторых коллег он выглядел прилежным, словно милиционер Свистулькин из старой книжки про незнайку в солнечном городе. Единственное пятно в служебной биографии Димы относилось к январю 98 -го года, когда он, совсем еще молодой и зеленый, патрулировал вместе с сержантом Каминским район ВДНХ. Каминский был вроде как наставником молодого милиционера. Тогда они еще назывались милиционерами или попросту ментами. Не было ни одного модного полицейского, ни обидного полицая, и это своей ролью очень гордился. В основном его советы и назидания сводились к тому, как и где можно легко подзаработать. Вот и в тот вечер, увидев спешащего из метро в переход молодого в мужика, даже в руке у него была початая чекушка дешевой водки, Каминский радостно присвистнул, и напарники двинулись на перехват. По всему было ясно, что пьяница сейчас расстанется с полтинником, а то и со стольником. Но что-то не заладилось. Чертовщина какая-то началась. Пьяненький посмотрел на них неожиданно трезвым взглядом. Трезвым-то трезвым, только во взгляде было что-то страшноватое, дикое, будто давно разуверившись в людях дворовой собаки, и посоветовал напарникам напиться самим. И они послушались. Пошли к ларькам, последние годы ельцинского бардака истекали, но водку все еще продавали прямо на улице, и хихикая как ненормальные, купили по бутылочке, такой же как у пьяницы, подавшего дельный совет» потом еще по одной и еще. Через три часа их, веселых и остроумных, забрал с улицы свой же патруль, и это спасло Пастухова и Каминского. Влетело им не по-детски, но из милиции все-таки выперли. Каминский их с тех пор совсем завязал и божился, что встречный пьяница был гипнотизером или даже экстрасенсом. Пастухов напрасленно на мужика не возводил и пустых догадок не строил, но запомнил его крепко исключительно с той целью, чтобы не попадаться на пути. То ли дурацкая и позорная пьянка так запомнилась, то ли в пастухове прорезались неожиданные способности, но через какое-то время он стал замечать и других людей со странными глазами. Для себя пастухов называл их волками и псами. У первых во взгляде было спокойное равнодушие хищника, незлобное. нет, волк задирает овцу без злобы, а скорее даже с любовью. Таких пастухов просто сторонился, стараясь при этом не привлечь внимание. Во-вторых, больше похожих на дневного молодого пеньчушку был собачий взгляд, иногда виноватый, иногда терпеливо заботливый, иногда грустный. пастухова смущало только одно: собаки так смотрят не на хозяина, а в лучшем случае на хозяйского детеныша, поэтому пастухов сторонился и их тоже. Довольно долго это ему удавалось. Если дети цветы жизни то этот ребенок был цветущим кактусом. Орать он начал, едва войдя в разошедшиеся двери шереметь Д. Красная от злости и стыда мать, очевидно, крик возобновлялся не в первый раз, тащила его за руку, но мальчишка, откинувшись назад, упирался обеими ногами и вопил. «Не хочу, не хочу, не хочу лететь! Мамочка, не надо, не хочу! Самолет упадет!» Мать отпустила руку, и мальчишка грохнулся на пол, где и остался сидеть. Толстый, зареванный, некрасивый ребенок лет десяти, одетый чуть легче, чем следовал бы по московской июньской погоде. Явно полет предстоял в теплые края. Метрах в двадцати от них сидящий за столиком в кафе мужчина приподнялся, едва не опрокинув недопитую кружку пива. Несколько мгновений смотрел на мальчика и что-то втолковывающую ему мать. Потом сел и негромко сказал «Это ужасно, это просто кошмар». «Я тоже так считаю», — поддержала его молодая женщина, сидевшая напротив. Отставила чашку кофе и неприязненно посмотрела на мальчишку. «Я бы даже сказала омерзительно». «Но омерзительного я здесь ничего не вижу», — мягко сказал мужчина. «Но что ужасно, это внеся их сомнений». «Ладно, я», — начала девушка, но умолкла, увидев, что мужчина ее не слушает. Он достал телефон, набрал номер, негромко сказал. «Мне требуется первый уровень». «Первый или второй?» «Нет, не шучу. Поищите». Прервав связь, он посмотрел на девушку и кивнул. «Извините, срочный звонок. Что вы говорили?» «Лично я Child Free», — сказала девушка с вызовом. «Свободна от детей? Бесплодна, что ли?» Девушка замотала головой. «Это распространенное заблуждение. Мы Child Free против детей, потому что они порабощают. Надо выбирать. Либо ты свободная гордая личность, либо социальный придаток к механизму воспроизводства населения. А кивнул мужчина. А я было, думал, проблемы со здоровьем. Хотел посоветовать хорошего врача. Но а секс вы, признаете? Девушка заулыбалась. Но разумеется. Что мы, а сексуалы какие-то, что ли? Секс, супружеская жизнь, все это хорошо и нормально. Просто связывать себя с этими орущими и бегающими? Гадящими, подсказал мужчина. Они ведь еще гадят непрерывно и сами даже задницу подтереть себе не могут поначалу. «Гадящими», — согласилась девушка. «Именно так. Провести лучшие годы за обслуживанием нужд неразвитых человеческих особей? Надеюсь, вы не собираетесь считать мне мораль и убеждать, что я одумаюсь и заведу кучу ребятишек?» «Нет, конечно, не собираюсь. Я вам верю. Я абсолютно убежден, что вы доживете жизнь бездетной». Мимо прошел мальчишка с матерью, то ли слегка успокоившийся, То ли, что вероятнее, просто смирившись с тем, что полет состоится. Мать в полголоса выговаривала сыну. начала что-то про теплое море, про хороший отель и про кориду. «О, Господи!» – воскликнул девушка. «Они еще и в Испанию. Похоже, мы одним рейсом. Вы представляете? Три часа слышать эссерические визги этого маленького жердяя». Полагая, что не три», – сказал мужчина. «Час десять, час пятнадцать». На лице девушки появилось легкое презрение. Мужчина выглядел вполне успешным. Как можно не знать при этом самых банальных вещей? До Барселоны самолет летит три часа. Три двадцать. Ну, допустим. А вы куда летите? Девушка стремительно утрачивала к нему интерес. Я? Никуда. Я приятеля провожал. Потом присел выпить кружку пива. Девушка поколебалась. Тамара. Меня Тамарой зовут. А меня Антон. У вас наверняка детей нет, Антон, спросила Тамара все никак не желая расставаться с любимой темой. «Но почему же? Есть дочка, Наденька, ровесница вот этого жердяя. То есть позволить супруге остаться здоровой и свободной женщиной вы не захотели», усмехнулась Тамара. «Кто она у вас?» «Супруга? Ну не дочка же. По образованию врач, а так волшебница». «Вот что я у вас мужиках не люблю», вставая произнесла Тамара. «Так это пошлые красивости. Волшебница». «А сами довольны, небось, что она у плиты горбатит?» «Пеленки стирает. Ночей не спит». «Доволен. Хотя пеленки сейчас никто не стирает. Подгузники давно в ходу». При слову «подгузник» лицо девушки перекосилось, словно ей предложили съесть пригорешню тараканов. Она подхватила сумку и, не прощаясь, пошла к стойке регистрации. Мужчина пожал плечами. Взял телефон, поднес к уху. И тот немедленно зазвонил. «Городецкий. Совсем? Нет, третий уровень никак» полный чартер до Барселоны. Можно принять, что это второй, нет? Он помолчал. Потом сказал. Тогда мне одно седьмое. Нет, вру. У мальчишки дар предвидения второго первого уровня. Темные упрутся рогом. Одно вмешательство пятого уровня изменение судьбы одного человека и одного иного. Хорошо. Запишите на меня. Он встал, оставив недопитый бокал на столе. Пошел к стойке регистрации, где рядом с матерью, замерший с каменным лицом в очереди, Нервно переминался с ноги на ногу толстый мальчишка. Мужчина прошел мимо контроля. Почему-то его никто даже не пробовал остановить. Приблизился к женщине. Вежливо кашлянул. Поймал ее взгляд. Кивнул. «Ольга Юрьевна, вы забыли выключить утюг, когда утром гладили кеши шортики». На лице женщины отразилась паника. «Вы можете улететь вечерним чартером», – продолжал мужчина. «А сейчас вам лучше съездить домой». Женщина дернула сына за руку и рванулась к выходу. Мальчик, про которого она, похоже, напрочь забыла, широко раскрытыми глазами смотрел на мужчину. «Хочешь спросить, кто я и почему твоя мама мне поверила?» – спросил мужчина. Глаза мальчика затуманились, будто посмотрели не то внутрь, не то куда -то далеко наружу, куда не стоит заглядывать воспитанным детям. Впрочем, и невоспитанным взрослым туда смотреть без нужды не стоит. «Вы Антон Городецкий, высший светлый маг», – сказал мальчик. «Вы отец Надьки. Вы, вы нас всех». «Ну?» – с живым интересом спросил мужчина. «Ну-ну?» Кеша завопила внезапно вспомнившая о сыне женщина. Мальчик вздрогнул, тумал в его глазах рассеялся. Он сказал, «Только я не знаю, что все это значит. Спасибо!» «Я вас всех», – задумчиво сказал мужчина, наблюдая, как женщина с ребенком несется вдоль стеклянной стены аэропорта к стоянке такси. «Я вас всех люблю!» «Я вас всех убью!» «Я вас всех достал!» «Я вас всех...» «Как же я вас всех...» Он развернулся и неторопливо пошел к выходу. На входе в зеленый коридор остановился и посмотрел на очередь, выстроившуюся к стойке регистрации на Барселону. Очередь была большая и шумная. Люди летели отдыхать к морю. В очереди было много детей, много женщин, много мужчин и даже одна девушка-чайлд-фри. free спаси вас Бог», – сказал мужчина. «Я не могу». Дима Пастухов как раз достал зажигалку, чтобы дать прикурить своему напарнику Бесату Искандерову своя зажигалка у того была, просто уж так у них повелось. доставал сигареты Дима за огоньком лезть бесад, собирался закурить азербайджанец, зажигалку подносил Дима. если бы у пастухов был склонен к интеллигентской рефлексии, он бы мог сказать, что таким образом они демонстрируют друг другу взаимное уважение, несмотря на расхождение по очень многим взглядам, начиная от национальных проблем и кончая тем, какая машина круче, Мерседес МЛ или BMW X3. Но Дима к таким размышлениям склонен не был. Ездили они с Бесадом на Фордах. Немецкое пиво предпочитали русской водке и азербайджанскому коньяку, а относились друг к другу достаточно дружески. Так что Дима нажал на кнопку, извлекая крошечный язычок пламени. Мимолетно глянул на выход из аэропорта и выронил зажигалку, к которой уже тянулись сигареты приятеля. Из двери зала отлета выходил пес. Нестрашный интеллигентного вида мужчина средних лет, К таким пастухов привык. Но это был не просто пес, а тот самый, с ВДНХ, из далекого-далекого прошлого. Сейчас он пьяным не выглядел, скорее немного похмельным. Пастухов отвернулся и стал медленно нашаривать на земле зажигалку. Мужчина с глазами сторожевого пса прошел мимо, не обратив на него никакого внимания. «Пил вчера?» — сочувствованно бросил бесад. «Кто?» — пробормотал пастухов. «А, нет, просто зажигалка скользкая». У тебя руки трясутся, и ты белый весь стал какой-то, заметил напарник. Пастухов наконец-то дал ему прикурить, краем глаза проследил, что мужчина уходит к авсостоянке. Достал сигарету и сам закурил, не дожидаясь бесата. чего ты странный какой-то, сказал бесат. Да выпил вчера немного, пробормотал пастухов. Снова посмотрел на здание аэропорта. Теперь оттуда выходил волк, с уверенным хищным взглядом и твердой походкой, Пастухов отвернулся. Хаш нужно есть поутру, наставительно сказал Бесад. Только правильный хаш, наш хаш. Армянский это трава. Да они у вас одинаковые, привычно ответил Пастухов. Бесад презрительно сплюнул и покачал головой. Только на вид, да. А по сути совсем разные. По сути они, может быть, и разные. А на самом деле одинаковые, глядя вслед волку, тоже прошедшему к стоянке, ответил Дима. Бесад обиделся и замолчал. Пастухов в несколько затяжек докурил сигарету и снова посмотрел на двери аэропорта. Первая мысль была злой и даже обиженной. Они что здесь, тусовку что ли устроили? А потом пришел страх. Тот, кто вышел из раздвинувшихся дверей и теперь стоял задумчиво озираясь, не был псом, но не был он и волком. Это был кто-то другой, третий. Тот, кто ест волков на завтрак, а собак на обед, оставляя все вкусное на ужин. Тигр, зачем-то классифицировал его Пастухов, и сказал, «Живот прихватило, я в сортир». «Давай, иди, а я покурю», – все еще обиженно ответил напарник. Звать сада с собой в туалет было странно. Что-то объяснять или придумывать не было времени. Пастухов повернулся и быстро пошел прочь, оставляя Искандерова на пути Тигра. «Да что он ему!» Пройдет мимо, да и все, успокаивал он себя. Обернулся Пастухов, только входя в зал отлета. Как раз, чтобы увидеть, как Бессад небрежно козырнув, останавливает тигра. Напарник, конечно, не различал их, не чувствовал. Не было у него в прошлом такого происшествия, как у Пастухова. Но сейчас что-то ощутил даже он. Тем полицейским чутьем, которое порой помогает выдернуть из толпы ничем не примечательного внешне человека со стволом в потайном кобуре или ножом в кармане. Пастухов понял, что у него по-настоящему прихватило живот и рванулся в безопасное, шумное и наполненное людьми и чемоданами нутро аэропорта. Поскольку он был хорошим полицаем, то ему было очень стыдно, но еще больше ему было страшно.